Глава 126. Начало Восстания Простившись с Хинатой Руминас, Хлоя вернулась к Юки. Перед уходом она сняла свой браслет и вручила его Хинате. Это... часть моего снаряжения. Он попал ко мне, когда наши души слились. Так что, видимо, он твой? Браслет духовного снаряжения. Римура изготовил его, скопировав уничтоженное духовное снаряжение, и отдал его Хинате. Он был связан с душой Хинаты, и когда она слилась с Хлоей, браслет тоже был перенесён в прошлое. Он изначально содержал снаряжение легендарного класса, а потом ещё и усилился на питавшей силой Хлои за время её странствий. Теперь браслет относится к божественному классу. Личный предмет Хлои. Хината согласилась его принять. Пока Хината была в слиянии с Хлоей, она могла его использовать. Однако этот предмет провёл много лет на руке своей хозяйки Хлои, Кроме того, Хината, утратившая большую часть своей изначальной мощи, просто не могла бы выдержать вызов снаряжения даже один миг. Поэтому, вздохнув, Хината ответила сердечной улыбкой, возвращая браслет. «Он твой, Хлоя. Я больше не могу использовать его. Потом, он ведь сделан твоим наставником Римуру. Он больше тебе подходит». Хината взяла его обеими руками и поднесла к сердцу. Око. его сделал сенсей?» Вот как. Значит, Сенсей защищал меня всё это время. Когда я увижу Сремуру, я передам, что ты в порядке, и что ты бережно хранишь этот браслет. Поэтому пользуйся им. Или он просто так называется личным предметом героини? Спасибо. Я буду им дорожить. Улыбнувшись, ответила Хлоя и кивнула. Хината кивнула в ответ. Две души, сражавшиеся вместе так долго, не разделят никакое расстояние. Хлоя благодарно поклонилась, тихо открыла двери и исчезла, не сказав детям ни слова. Для Хлои этих четверых детей ничем не заменить. Она искренне хотела позвать их и обнять, но сейчас было не время. Отвратив уничтожение мира, она это сможет сделать. Тогда она наконец станет свободной. Поэтому Хлоя не дрогнет. Она не станет встречаться с Римуру или звать детей, потому что всё ещё проклята Юки. По меньшей мере, до освобождения от проклятия она не сможет расслабиться. Встреча со старыми друзьями обязательно потребует времени. Хоть Хлое и позволена некоторая свобода передвижения, ей не следует надолго расставаться с Юки. Три желания Юки связывают её, будто могучие цепи. Хотя он должен точно сформулировать их, она всё равно должна повиноваться остальным его приказам. Возможно, Юки уже известно, что Хлоя пробудилась как истинная героиня. Хотя Юки никогда не отдаёт приказов, как следует не обдумав последствий, он может просто приказать ей напасть на Руминас. Поэтому она должна сделать свой ход, только взвесив все возможности. Выйдя, Хлоя развеяла своё заклинание. Никто этого не заметил, но в течение всего своего визита она замедляла время. С момента пробуждения Хината и Хлои в мире прошло всего три минуты. Может, заметила Руминас, но не сказала. Это лишь показывает, как подозрительно Хлоя относится к Юки. Его действия привели к уничтожению мира. В этом мире расклад сил изменился, зародилось сопротивление. Даже собственная сила Хлои куда больше прежней. «В этот раз я одержу над тобой победу! Нет, в этот раз я защищу мир!» Она вспомнила будущее, когда было бессильно защитить хоть что-либо. В этот раз она поклялась победить Юки и защитить мир. Она произнесла молитву и отправилась в путь. Она была названа истинной героиней. Родившись, пробудившись и решившись, героиня Хлоя начала своё восстание. Юноша развалился в дорогом кресле. За его спиной красивая эльфика готовит чай. В палатах главы Ассоциации Свободы, Юки и Кагали. По-видимому, героиня Хлоя полностью пробудилась. Она приобрела совершенно невероятные силы, не правда ли? Впрочем, мы как будто всё ещё можем её контролировать благодаря наложенным узам. Но мы не сможем воспользоваться даже половины её сил. Серьёзно, ничто не идёт как надо. Пробуждение клейма провалилось. Ремурасан ещё жив. Сейчас должно было быть больше хаоса. Что думаешь, Казарим? Явно забавляясь, парень обратился к стоящей за ним. Повернувшись к нему, Казарим со скучающим видом ответил: Ты спрашиваешь у меня? Разве ты сам уже не пришёл к выводам? План провалился. Милашка Клеймон мёртв. Сейчас не получится посеять раздор между владыками демонов. Мы могли бы осудить слабость церкви западного святого, но вокруг нас есть люди, которые воспротивятся этому. Странный окружающий лес Джура тоже действует не так, как мы хотели. Уничтоженное королевство Фармас возрождается усилиями народного героя. У него должно быть ужасно умные друзья, что он действует так быстро. Он стабилизировал страну и пресёк насилие рядом. Темпас даже снизил активность монстров. Страны леса Джура наслаждаются невиданным прежде миром и процветанием. Короче, получилась полная противоположность тому, что ты ожидал. «Эй, почему ты выбрал красивую девушку, а говоришь так грубо? Разве это на тебя похоже?» «Не лезь ко мне! Это потому что я – Казарим! Это вопрос внешности, хозяин!» Кагари внезапно оборвала фразу. Для Казарима, нет, для Кагари, эти вещи ничего не значили. Сила – это всё, и хозяин Кагари ей обладал. Значит, всё было в порядке. Человеческое общество презирает сотрудничество и подвержено горю и смерти. Так сказал Юки, но его план, видимо, не удался. Поэтому он ворчит что-то вроде «не слишком ли высока сложность?» и другое, пока Кагари готовит чай. Если не рассматривать выражение и тон, овладеть конечностями своего тела – дело не одного дня. Вообще, Казарим не представлял, что такое пол, но вселившись в Кагари, подвергся её воздействию. Например, научился готовить и заваривать чай. Так что, играя свою роль по желанию Юки, Казарим – нет, Кагари – проводила время, учаясь общению с людьми. «Ты… ты не боец, но руки у тебя удивительно ловкие». «Ну да ладно». Но правда, у меня сердце разрывается от того, что всё идёт так плохо. Мне нужно выпустить пар. Не делай этого! Или сделай, когда меня здесь нет! Ай да ты... Такая слабая и бессощитная, но и хитрая. А чего ты ждал? У меня способность составитель планов, я не гожусь для боя. И учитывая, что мы применяем твою способность и мою мудрость, то удивительно, как что-то вообще могло не удастся. Верно. У меня есть гипотеза, я боюсь, что противник обладает превосходящими прогностическими способностями. Вот как? Тогда пора. Мы отправляемся на восток, всем выступать из штаба. Правильно ли это? Даже при том, что мы установили здесь такую прочную базу? Ничего не поделаешь. Если сейчас не выступим, кто знает, сколько еще потеряем. Кроме того, это еще не конец. Мы заполучили героиню, которая могла меня убить. «Точно. Это правда. Понятно. Я подготовлю нужных людей прикрыть отход. Остальные будут сопровождать нас на восток. Это всё?» «Да, хорошо. Я планировал устроить охоту на владыку демонов, позабавиться с Руминус из церкви святого. Но сейчас это слишком опасно. А воспользоваться героиней было бы слишком расточительно. Поэтому мы уходим». Так Юки приказал эвакуировать свои палаты. Он потратил 10 лет, завоевывая доверие, чтобы подняться до этой позиции. Несомненно, Юки сделал это только для продвижения собственных целей. Теперь, когда его план терпел неудачу за неудачей, у него не было выбора, кроме как чем-то пожертвовать. Кагари получила его приказы и вышла его исполнять. Проводив её холодным взглядом, Юки пробормотал. «Чёрт побери, Хлоя! Подумать только, что ты стала гораздо сильнее меня!» «Очень жаль, но, боюсь, мне придётся приказать тебе никогда не использовать твои способности против меня!» Когда дети проснулись, Хлоя уже ушла. Больше всего обиделась на неё Алиса. «Хлоя выросла первой!» «Спорю, она делала это только ради внимания Сансея!» Рассерженно проворчала она. Остальные дети были расстроены другим, что она ушла не попрощавшись. Но трое мальчиков решили, что будет лучше утешить Алису. Глядя на детей, Фриц ощутил только облегчение, что ему не пришлось с ними возиться. Но потом... «Фриц, мы отправляемся в Темпост. Я хочу, чтобы ты пошел с нами». Сказала Хината, подразумевая, что отныне нянчиться с ними придется ему. Вот и до этого дошло. Вздохнул он, сдаваясь. Но не все было потеряно. Она сказала «с нами», то есть сама Хината тоже будет там. Кардинал Николас не мог оставить церкви западного святого. «Значит, это была возможность пережить больше памятных моментов с Хенатой!» Так подумал Фриц и улыбнулся. Хената стала еще милее, казалась еще более женственной, став поистине недостижимым цветком для храмовников. Фриц не мог допустить, чтобы этот цветок достался одному Николасу. Фрицу было 20 и небольшим. Николас, которому было за 30, был для него стариком. Позволить старику обладать хинатой уязвило бы гордость храмовника. Они уже заключили союз, чтобы обогнать Николаса. Ощущая искреннюю поддержку остальных храмовников, на самом деле убедив себя, что они его поддерживают, он принял их предложение. Николас сдулся, потому что снова расставался с хинатой. О, а ещё она проигнорировала то, что у кого-то была ранена рука. И этот кто-то с милым лицом пристально смотрел на Фрица. «Фриц, я запрещаю тебе касаться хинаты. Ага, Николасан, может вы и мой начальник? Но это дело между мужчинами. Я не стану повиноваться этому приказу. Но, конечно, этот разговор не случился, потому что оба молчали и не могли общаться мысленно. Николасана, как ваша рана? Спросил Фриц, заметив, что Николаса изо всех сил старается скрыть ее. Ранение он обнаружил будто бы чутьем. Наверное, Фриц приобрел этот навык, уворачиваясь от атак Ранги. О, э это не важно. «Самое главное, всеми силами защищай Хинату на этот раз! Не подведи меня дважды!» Николас уклонился от ответа. А дело было так. Вечером, пока Хината Хлоя и Румино беседовали, Николас всё время обнимал Хинату. Потом расхрабрился и коснулся её груди. Хината с улыбкой смяла его руку. Конечно, он никому об этом не сказал. Ровно тогда, когда он хотел воспользоваться её возвращением как предлогом, чтобы пригласить её к себе. Он сам испортил эту возможность. Как дитя, он просто не мог сдержать желания. Пытаясь теперь скрыть свой позор, он строго приказал фрицу защищать Хинату. На самом деле, они будут путешествовать в карете, подготовленной владыкой демонов Руминос, и она лично подберет охрану. Так что проблем быть не должно. Но Николас все равно был встревожен. «Мы будем в порядке, Николас. Я вернусь!» С улыбкой попрощалась Хината. А Николас выразил свою тревогу только словами. «Будь осторожна!» Другие рыцари тоже подавленно наблюдали за отбытием Хинаты. Группа с детьми отправилась в Темпост. Близилось время Великого Союза Святых и Демонов. Но этот союз означал также начало Великого Хаоса.